Глава седьмая. Ирэш Шатех. В его мыслях до сих пор бился ответ Лайлы. «Всего лишь простой вопрос. Чем ты любишь заниматься в свободное время? У тебя есть любимое дело?» И ответ – выживать. «У меня нет свободного времени. По крайней мере, не было его во время учебы. Ирэш уже давно заподозрил, но после этого ответа не мог не проверить. Виллер Кейнро, студент Академии Темного, обмяк и рухнул в кресло. Этот тоже не выдержал нагрузки. Какие все они хилые. Или это Ирэш на эмоциях слегка перестарался? А впрочем, какая разница? Отлежится пару дней и продолжит летние развлечения. Не сказать, чтобы достойные аристократа. Этот последний. Последний, кого нужно было проверить. Как доложили ему еще при первой проверке, Виллер Кейнро тоже заверял, что спал с Лайлой за деньги. Но все оказалось ложью. Они все лгали, все, кто был упомянут в отчете разведки. Но стоило проверить самому при помощи ментальной магии, и выяснилось, что в Академии Тёмного нет ни одного студента, кто в действительности спал с Лайлой, как заверял. Конечно, Ирэш не мог проверить всех до единого, но тех, кто хвастался победами, проверил. А заодно и всех студентов, окончивших шестой курс, и на всякий случай седьмой, и даже восьмой. Проверка заняла несколько дней, но оно того определенно стоило. Оставив парня отлёживаться в кресле, Ирэш переместился. Правда, не сразу в замок. Для начала ему хотелось что-нибудь разнести. Желательно замок, но и парочка скал тоже подойдет. Когда речь заходит о Лайле, Ирэшу подозрительно часто хочется что-нибудь разнести. По сути, до сих пор девчонка вызывала в нем два острых желания — затащить ее в постель и не выпускать пару суток минимум, и разгромить все вокруг. Но, похоже, теперь ему светит только второе. Как он мог ошибиться? Как мог довольствоваться простым отчетом, сделанным его подчиненным на основе поверхностной проверки? Но на тот момент это действительно казалось неважным. А теперь выходит, что Эрэш назвал Лайлу шлюхой, думал, что она спала с однокурсниками за деньги, тогда как девчонка наверняка невинна. Держ, проклятие. Удивительно, что после всех оскорблений Лайла до сих пор с ним разговаривает. В горной гряде появился проход, которого раньше не было. И Рэш ошибался, во всем ошибался. Она не играла с ним, и холодного расчета не было никогда. Лайла всего лишь невероятно сильная, упорная девчонка, которая пытается бороться с судьбой и выживает день за днем. Но мысль о том, что она невинна, доводит до исступления. Никто ее не касался. Никто до него. Хочется прямо сейчас помчаться к ней, прямо сейчас завладеть нежным, невинным и таким желанным телом. Быть первым. Первым и единственным. Да, теперь Ираш понимает это отчётливо. Он не хочет ее отдавать. Он должен быть у Лайлы единственным. Вот только лететь к Лайле сейчас ни в коем случае нельзя, потому что Ираш не сдержится, сорвется. Наброситься на нее ураганом, а слайлы теперь так нельзя. Придется взять себя в руки. Пожалуй, еще один проход в горной гряде будет не лишним. Разрушив еще парочку гор, наконец смог успокоиться. По крайней мере взял себя в руки и смог ясно мыслить. Затем снова превращение в демона и перемещение в библиотеку в замке, в закрытую ее часть. О, пожаловал, произнес Решел, не отрываясь от книги. Он уже был здесь. Сидел в кресле и что-то увлеченно читал. «А ты, как вижу, тоже что-то ищешь», — хмыкнул император. «Ищу. У меня, знаешь ли, тоже есть проблемка». «О, да. Вот только чем больше Рэш думает об этом, тем больше склоняется к мысли, что проблема им на руку». «Ты какой-то запыхавшийся, взъерошенный. Опять ландшафты менял?» Решил все же посмотрел на брата поверх книги. «Да, знаешь ли, надоели старые». Хочется чего-нибудь нового. И Рэш направился в дальний конец библиотеки. Разговор прервался сам собой. Так, это было где-то здесь, он точно помнит. Книги о драконах. Очень древние, очень ценные книги. Да, нашел, вот оно. Не возвращаясь к столикам и креслам, где можно было бы устроиться с удобством, Иреш принялся за чтение, стоя рядом со стеллажом. Драконы! «Тебе интересно, почему ты так реагируешь на Лейлу?» — раздался над плечом, голос решала. Ираш настолько увлёкся чтением, что даже не заметил, как брат подобрался к нему, вздохнул, стараясь не раздражаться. «Да, я пытаюсь понять, что происходит». «Думаешь, ответ в драконьей крови?» «Возможно. Мы очень мало знаем о драконах, зато я уверен, что демоны так себя не ведут». «Может быть, ты просто неправильный демон?» предположил Решал. «Демон-дракон». «Нет, просто поехавший демон». «Спасибо, брат», — хмыкнул Ираш. «Всегда пожалуйста», — Решал пожал плечами. «Нет, если серьезно, ты на самом деле ведешь себя странно. Никогда бы не подумал, что ты отправишь всех своих любовниц из замка подальше, а сам будешь бегать и чахнуть над человеческой девчонкой». «Ты сам нередко захаживаешь к людям», — мрачно заметил Ираш. Его брат не смутился, наоборот, расплылся в самодовольной улыбке. «Так я извращенец, что с меня взять? Но ты... Хм, может, у нас это семейное? Кто-то из предков позарился на дракона, теперь ты вот смотришь на человека. А может быть, ты вернешься к своей проблеме? Вернусь обязательно, но сначала вдоволь поиздеваюсь. В смысле, предлагаю обсудить, поразмышлять. Ты что-нибудь нашел? Пока нет». «Но ты прав, это странно. Не то чтобы меня совсем перестали интересовать другие женщины, демоницы. Я вполне могу на них смотреть. Вполне могу даже не только смотреть. Но это все не то, понимаешь? Желание заполучить Лайлу все перекрывает». «Для демона это нормально», — кивнул Решал. «Можно жаждать настолько сильно, можно зацикливаться, особенно если объект страсти по какой-то причине недоступен» но пренебрегать при этом другими развлечениями — это уже за гранью. Но что самое странное, — мрачно добавил Раш. я хочу не просто ее заполучить, хочу не просто показать ей, как зря она все это время отказывалась и бегала от меня. Я хочу, чтобы Лайла была счастлива. — А вот это уже на самом деле серьезно, решил изумленно поднял брови. — Да, — и Раш захлопнул книгу. — Здесь нет ничего. «Сам-то нашел? «Нет. Сам понимаешь, как трудно найти что-либо, связанное с временной смертью и передачей магии. Все, что было, уже прочитал. Не было там о последствиях. Но я более чем уверен, что дело именно в этом. В том, что Лайла какое-то время носила мою магию, а потом вернула мне. Иных причин для возникновения связи не вижу. Эй, ты чего улыбаешься?» «Я просто подумал, что это не так уж плохо». «Что?» «Представь, малейшая угроза, и тебя перебрасывает Клайли, чтобы ты ее спас. Весьма надежная защита, не находишь?» И Рэш усмехнулся. Ришель ответил мученическим взглядом. «Лайла, конечно, девчонка неплохая, и я благодарен. Но стоит заметить, меня не перебрасывает, вовсе нет. Где бы я ни был, чем бы ни занимался, у меня возникает дикая необходимость к ней переместиться. Это, знаешь ли, не очень приятно. И что дальше?» Лайла принадлежит Заирану. Я как раз об этом думаю. Теперь Заиран не сможет причинить Лайле вред. А мы не сможем решить проблему, даже если он потребует. Мы ведь понятия не имеем, как возникла эта связь и как ее разорвать, верно? Возможно, он сам захочет отказаться от столь проблемной собственности. Лайла. Я удивилась, когда Решел ко мне зашел. В отличие от Рэша, он к тому же постучал, а не вломился при помощи магии, не спрашивая разрешения. «Я могу войти?» «Конечно, я посторонилась». «Ну как ты, в порядке?» «Я, да. А вы?» Решел рассмеялся. «Беспокоишься обо мне?» «Просто могу представить, что вы чувствуете, если мои предположения верны». «Накануне Решел меня спас, в этом можно не сомневаться». Спас мою жизнь, потому что мне от удара демонической магии было не защититься, просто не хватило бы сил. Решел появился очень вовремя, потом, конечно, в таком же красном дымке появился Ираш. Спустя еще пару секунд, проломив стену в коридор, ворвался крачи, за ним примчался и варок, правда, этих двоих тут же отправили в Освояси. се. Ираш сказал, что сам во всем разберется. И разобрался, уже вечером пришел, чтобы сказать. Демоницу, кстати говоря, ту самую с золотистыми волосами, которую я видела на балконе, подослала Тианара. Попросила разобраться, что здесь происходит и почему Эрэш настоял на ее отъезде. Дальше золотоволосая демоница действовала самостоятельно. Увидела нас вместе, сделала выводы и решила помочь подруге. Тианара клялась, что не знала. Подруга не успела сказать ей обо мне, первым делом решила убить, устроить сюрприз. Ирэш не пожалел Тианару, проверил при помощи ментальной магии, убедился, что не лжет. Она не посылала подругу убивать. Подозреваю, Тианаре досталось все равно, а вот участи напавшей на меня золотоволосой демоницы наверняка не позавидуешь. Ирэш не сказал, а я не стала допытываться, но подсознательная неприязнь к блондинкам начала во мне укрепляться. Что же касается Решела, он тоже убежал снова переместился, как только спас меня и убедился, что теперь под присмотром Ирэша я точно в безопасности. Однако не так трудно догадаться, что Ришел появился рядом со мной не по своей воле. Его привела магия. Заставила. Почему? Интересный вопрос. И я вижу только один ответ. Ритуал, который провел Ирэш. Может быть, сам Ирэш совершил ошибку, А может быть, учитывая, что с решалом вроде как все в порядке, в припадках периодически не бьется, ритуал наверняка был проведен правильно, возможно такая связь вполне обычный и закономерный результат ритуала. Но что теперь чувствует решал? Сначала эти молнии между нами, теперь магия заставляет его меня защищать? Если бы не подозрительные молнии, я бы решила, что одного раза достаточно. Но что если эта связь не исчезла? Что если он теперь обязан спасать меня постоянно? «Решила, остается только посочувствовать». Демон занял ближайшее кресло. «Значит, переживаешь за меня?» «Вы мне ничего плохого не сделали, а вам такое наказание в моем лице». «Я бы не считал это наказанием», — он усмехнулся. «Благодаря тебе я жив. Вполне логично, если теперь я поберегу твою жизнь». «Вас это не тяготит?» «Пока нет. И, кстати, можешь обращаться ко мне на «ты». «Возможно, впереди нас ждет весьма близкое знакомство». Ухмылка и слова Решела меня насторожили. «Что вы имеете в виду?» «О, ты только представь. Поздний вечер, я принимаю ванну с какой-нибудь горячей Лестрес. В этот момент ты ложишься спать, на тебя падает люстра, и я оказываюсь в твоей постели, чтобы прикрыть своим телом от опасного предмета». Я потрясенно уставилась на Решела, и вообще как-то стала не по себе. «Так вот, предлагаю перейти на «ты». «Заранее». Перевела дыхание, пытаясь сильно не нервничать. «Ну, подумаешь, передо мной сидит принц империи и с небрежной улыбкой заявляет, что в любой момент может оказаться в моей постели. голым И мокром, к тому же, потому что из ванны. Подумаешь, ерунда. Мелочи жизни». «Если вы... То есть ты предлагаешь на «ты», мы можем прийти. Но, может, обойдемся без всего остального». И на всякий случай добавила. «Над моей кроватью люстры нет». «А давай, кстати, проверим». Внезапно оживился Решел, чем окончательно меня напугал. «Что проверим?» «Насколько чутко на опасность реагирует наша связь». «И как ты хочешь это проверить?» «Легко. Но ты должна выйти. Хотя нет, ладно. Я пойду в гостиную, а ты пока сиди здесь, в приемной. Позову, когда можно будет войти». Пришлось ждать минут пятнадцать. Сидеть в приемной и просто ждать, когда Решел что-то там наворотит в моей гостиной. «Заходи!» Мне не хотелось. Совсем. «Ну что делать, если тебя зовет сам Принц Империи? Пришлось подниматься и против воли идти в соседнюю комнату». Первая странность, что я заметила, — это был звук. Рефлекс сработал быстрее, чем успела сообразить. Я создала щит над головой, и вода, пролившаяся из установленной прямо надо мной ловушки, брызнула во все стороны. Потому как попала на щит чем-то напоминающий зонд. Зонт, способный отразить воду, что он и сделал. Вокруг моментально образовалась небольшая лужа, зато я осталась сухой. «Лайла, вот кто тебя просил?» Ришел одарил меня укоризненным взглядом. «Рефлекс», — я пожала плечами. «Ладно, иди вперед, Ко мне». Стоял Ришел в дальнем конце комнаты. И что-то мне подсказывало, что от двери до противоположной стены раскинулась целая полоса препятствий. Ну, раз говорит, я и пошла. Аккуратно перешагнула почти прозрачную нить и вздрогнула потому как Решал рявкнул. «Лайла!» «Что? Почему ты перешагнула?» «Ты хотел, чтобы я упала?» «Я не могла упасть. Упасть довольно-таки сложно, когда видишь ловушку». «А ты не смотри по сторонам. Ты мне весь эксперимент портишь». «Ну что поделать, если я сразу заметила несколько ловушек? Вон еще парочку вижу». «В ту сторону точно не пойду. Мало ли что». Я вздохнула. «Мне закрыть глаза?» «Да, будь добра. Положись на меня». «У меня только один вопрос». «Слушаю». «А если связь пропала, и магия больше не потянет тебя, чтобы меня спасти? Я тут не убьюсь на полосе препятствий?» «Ерунда. Что с тобой сделается? Я ведь здесь. Даже если магия не позовет тебе на помощь, я успею среагировать». Если честно, я хотела услышать совсем другой ответ. Ну что-то вроде «Не беспокойся, Лайла, здесь нет ничего смертельно опасного». Я снова вздохнула, закрыла глаза и сделала первый шаг. Последующие несколько минут были наполнены страданием. Ловушки попадались самые разные, и с закрытыми глазами я их не видела. Попадала в каждую, так что в итоге я выглядела ужасно. Со слипшимися всклокоченными волосами и в залитом какой-то дрянью платье. Когда Ришел наконец разрешил открыть глаза, обнаружила на юбке несколько дыр с обугленными краями. Зато я сама, как ни странно, не пострадала, если не считать внешнего вида. Но это ерунда по сравнению с тем, что не померла в смертельных ловушках. Одна такая была. На самом деле была. «Итак, выводы», — говорил Ришел, расхаживая вокруг меня и рассматривая со всех сторон. «Магия, связавшая нас, довольно-таки продуманная». Она не реагирует на глупости вроде выплеснутой тебе в лицо грязной, но неопасной жижи. Зато реагирует на все, что может повредить, не только смертельное. Например, когда заклинание чуть не оторвало тебе руку, я ощутил острое желание тебя защитить, и когда тебе в ногу должен был вонзиться металлический штырь, тоже хотелось защитить. Кстати, опасность может быть любой, физическим предметом или же магией. Связь реагирует в обоих случаях. Решел внезапно остановился передо мной. Лейла, ты в порядке? Нет, меня слегка потряхивало. Да-да, я и металлический штырь заметила, и заклинание, которое едва не оторвало мне руку, и разъедающую все подряд кислоту, которую решил в своем отчете как-то забыл упомянуть. Присмотревшись ко мне, демон нахмурился: Знаешь что, лучше тебе поскорее привести себя в порядок, пока Ираш не увидел. Боишься, что будет недоволен, вяло пошутила я. Разъяренный дракон — страшная сила. Пожалей, Варака. Я слышал, вы с ним неплохо общаетесь. Если Рэш увидит тебя в таком состоянии, есть вероятность, что ни до другого замка, ни до гор он долететь не успеет». «До гор? А что с горами?» «Меняются они. Меняются». «Как-то совсем уж странно и непонятно», — ответил Ришел. «Иди уже, приводи себя в порядок, а я попозже к тебе загляну». Уход Ришела вызвал облегчение. Обещание заглянуть попозже — страх за собственную жизнь. И, как выяснилось чуть позже, не зря. Уже раздевшись, я забралась в ванну и поскользнулась. Что-то заставило меня поскользнуться. Здесь никогда не было так скользко. Я бы, конечно, воспользовалась заклинанием левитации, оно почти слетело с моих губ. Магия почти сформировалась в нужный поток, но тут в красном дымке появился Решел и подхватил меня на руки. Вместе с тем завернул в шерстяной плед, в ответ на ошарашенный взгляд, пояснил. «Я подготовился. Не думаешь же ты, что собирался тебя лапать. Последняя проверка. Все, можешь не волноваться. Твоя жизнь в надежных руках». Если честно, эти руки вызывают что угодно, но только не чувство надежности. А все больше мыслей, что этот демон попросту псих. «Ну все, купайся». И решил исчез. Вместе с пледом. Искупалась с трудом потому как после всех издевательств меня продолжало потряхивать. Но вода, привычные неторопливые действия и такие же неторопливые мысли позволили постепенно успокоиться. Возможно, решал не так уж и плохо. Псих, конечно, весьма своеобразный демон. И все же, кажется, относится ко мне в разы лучше, чем в свое время относился Ирэш. Я уже снова оделась и сушила волосы в спальне, когда вдруг заметила сияние, пробивающееся из-под крышки шкатулки с драгоценностями. Внутри все ухнуло куда-то вниз. Я ведь догадалась, что это может быть. Отложив полотенце, поспешила к трюму. Приоткрыла шкатулку, с волнением заглядывая в нее. Не ошиблась. Все драгоценности как драгоценности лежат себе спокойно. Один только кулон, подаренный Дайтом, мерцает. Заклинание частично активировано. Теперь мне достаточно добавить искру своей магии, чтобы активировать его полностью, и тогда мы сможем поговорить. Наверное, Дайт заслужил этот разговор. Будет нечестно прятаться от него. Осторожно вынула кулон из шкатулки и активировала заклинание полностью, принимая вызов. «Лайла, это ты?» — раздался обеспокоенный голос Дайта. «Да, это я». «Одна?» «Да». «Как ты?» «Нормально». «Я ведь не просто так спрашиваю, Лайла. Пожалуйста, не нужно отстраняться. Пойми, я переживал. Только вспомни, как мы расстались». Как и Рэш ворвался к нам на бал, как преследовал в саду, забрал тебя. А еще он сказал, что на мне метка собственности, Дайт. Я чужая собственность. Прости, я не сказала всей правды. Нет, даже не так. Обманула тебя. Сказала, будь-то за мной охотится демон. Но я вовсе не об Ирэше говорила. Я сказала это вместо того, чтобы признаться, что на мне стоит метка собственности. Я не могла рассказать правду. Но теперь ты знаешь. Какое-то время Дайт молчал. Я уж думала, он решил прекратить разговор. Но пока камень сохранял неестественное тепло, связь сохранялась. «Ты не должна извиняться. Теперь я понимаю. Теперь понимаю все, что ты чувствовала. Понимаю, почему была столь недоверчива. Когда дело касается метки собственности, довериться нельзя никому. И это правильно. Ты не должна была рассказывать мне. Ты ведь не могла знать, как я себя поведу». «Спасибо за понимание, Дайт». Я не понимала, к чему весь этот разговор ведь исход все равно будет один, но если дай то нужно выговориться. А теперь послушай меня внимательно, Лайла. Голос его внезапно стал жестким. Несмотря ни на что, я не собираюсь от тебя отказываться. И метка не приговор. Дай ты о чем. Меня даже на нервный смех пробило. О том, что метка собственности исчезнет, если убить того, кто ее поставил. Кажется, сердце споткнулось и пропустило удар. Ты хочешь убить демона? Чтобы освободить меня? Да, Лайла, не просто хочу, а планирую это сделать. Ты даже не знаешь, кто он. Вот я могу узнать и сделаю это обязательно. Узнаю, Лайла. Я запомнил метку. Пока еще не выяснил, но я ищу. Даже если ты найдешь нужные книги, в них все равно будет указан только род демона. Ты не сможешь определить, кто именно. Собрался вырезать весь род? Я обязательно решу эту проблему. Твердо произнес Дайт. Это слишком рискованно. И зачем? Зачем тебе это делать? Ведь я даже не говорила, что останусь с тобой. Я этого никогда не говорила. Ничего тебе не обещала. Зачем рисковать из-за меня? Он снова замолчал, долго молчал, потом каким-то странным, непонятным голосом сказал: Мне кажется, мы обсудили этот вопрос. Все, что мы говорили до этого, теряет смысл. После того, как ты узнала метки собственности. Нет, не теряет это меня перебил. Все остается как раньше, все мои обещания. Я понимаю, почему ты не веришь. В это на самом деле трудно поверить. И все же, Лайла, я не отказываюсь от своих слов. Я хочу, чтобы мы с тобой шли по этой жизни вместе. И я все сделаю для этого». «Я же не говорила, что мы будем вместе». Хотелось это прокричать, но я сказала тихо, даже как-то сипло. Горло болезненно сдавило. «А это уже второй этап». Сначала я освобожу тебя от метки, потом буду завоевывать твое сердце. И в императорском замке тебе не стоит задерживаться. О темный дай, ты о чем? Потрясённо выпалила я. Ты ведь знаешь, что Ирэш найдет меня всегда и везде. Сбегать бесполезно. Да если даже тебе удастся каким-то чудом убить демона, если я стану свободна. Голос сорвался. Я перевела дыхание, пытаясь успокоиться. Тогда ты просто расчистишь путь Ирэшу. Уже просто Ирэш? «Любопытно. Знаешь, что-то мне подсказывает, что Эрэш не рвется освобождать тебя от метки, что наводит на определенные мысли и даже сужает круг подозреваемых. Ты не представляешь, насколько сужает. Это бесполезно. Ты решишь проблему, но останешься ни с чем». «А я так не могу. Не могу. Внутри все переворачивается при мысли, что Дайт совершит невероятное ради меня, а потом Эрэш, обрадовавшись, что самому не пришлось морать руки, просто возьмет желаемое». Но что тогда будет с Дайтом? Был высоким лордом, станет преступником. Чтобы остаться ни с чем. Если вообще останется в живых, потому что за убийство демона полагается смертельная казнь. В лучшем случае ему придется скрываться всю свою жизнь. И Дайт не может этого не понимать. Но ну, откуда столько упрямства? А еще он первый, кто готов ради меня пожертвовать всем. И от этого больнее вдвойне. Я найду способ защитить тебя от Раша тоже. И еще Лайла. Пока ты в его замке, будь осторожна. Происходит что-то странное. Ты о чем? Большая часть твоих однокурсников, а еще ребята с курсов старше, валяются без сил. Полегли почти все одновременно. Лекари диагностируют истощение от ментального вмешательства. И, кстати, все пострадавшие — исключительно парни. Ты понимаешь, что это значит? Кажется, мне нужно присесть. Разве можно испытать столько потрясений за один раз? Понимаю. «Ирэш копается, пытается что-то узнать о тебе. Будь осторожна, Лайла, и знай, у тебя есть я!» Кулон в моей ладони похолодел, связь прервалась. Пометавшись немного по комнате, решила снова спрятать кулон обратно в шкатулку. А шкатулку убрала на всякий случай в ящичек, чтобы свет вдруг не выдал. Не знаю, как теперь заметить, что Дайд снова пытается связаться со мной, но еще хуже, если это заметит кто-нибудь другой. Решал, например... Или Ираш, что подозреваю, хуже в разы. Ираш и так уже знает слишком много. Дайт выдал себя опять же, защищая меня. Немного ли жертв, когда даже не может быть уверен, что я отвечу взаимностью? Опустившись в кресло, прикрыла глаза и потерла виски. Не могу поверить. Дайт не только не отступился, он собирается освободить меня от метки. Но это несправедливо. Да, я должна ухватиться за шанс. Свобода, вот что самое главное сейчас. Но Ирэш тоже не отступится. Разве можно позволить Дайту убить демона, превратиться в преступника? Даже если он уже преступник, даже если как-то связан с заговором и движением сопротивления. Убийство высокопоставленного демона — это совсем другое, страшнее в разы. Ухватиться за возможность понадеяться на Дайта, а потом просто его бросить, потому что Ирэш все равно не отпустит, пока не наиграется. «Тёмный, я запуталась. Совершенно не понимаю, что теперь делать». «Нужно чем-нибудь себя занять. Срочно. И я даже знаю, чем». Книги лежали стопочкой на столе. Наверху те, что попроще, а вот те, которые могут выдать мой интерес к хозяину метки, находились в самом низу стопки. Да еще корешками повёрнуты к стене, так что со стороны и не заметить. Ведь если хочешь что-то спрятать, положи на видное место. Гораздо больше интереса и вопросов книга вызовет, если та же Сагина вдруг обнаружит ее в ящике с бельем, например». Взяв книгу с описанием самых знатных, богатых и влиятельных родов Империи, устроилась с ней на диванчике. Забралась ногами. Мне так всегда было комфортней. Казалось, в этой позе я чувствую себя чуть более защищенной, чем обычно. Между прочим, так на самом деле удобнее щитом прикрываться. Но что-то я отвлеклась. Читаем. Как выяснилось, с выбором книги не ошиблась. В ней на самом деле указывались основы меток каждого рода. И я постепенно начала разбираться. Нашла общее во всех метках собственности. Метки покровительства от них отличались, но между собой тоже имели кое-что общее. Можно сказать, что метки собственности строятся по одним правилам, метки покровительства — по другим. При этом каждый род вносит что-то свое, и окончательную индивидуальность меткам добавляет каждый демон по-своему. Я знала, в каком направлении искать, поэтому на других задерживаться особо не стала. Мне нужны ледяные демоны. Очень знатные, очень влиятельные ледяные демоны. Наверное, что-то вроде высоких лордов, только среди ледяных демонов. И я нашла. Не зря сначала изучила особенности построения меток. Потому что смогла опознать основу. Да, у меня та же основа. Подобных высоким лордам среди людей у ледяных демонов оказалось сразу два рода. И один как раз использовал такие метки собственности, как у меня оттягивая момент, от которого взмокла спина и задрожали руки, пробежалась глазами по тексту. Два рода. Оба правят ледяными демонами, принимают решения совместно. Императору подчиняются, но не во всех вопросах. Имеют собственную военную и магическую мощь, могут быть совершенно самостоятельными. Отгородились ледяные демоны от Империи и ничего не потеряют, так что опасения Ирэша, вероятно, не напрасны. Если отгородятся, ничего страшного не произойдет, потому как Империя тоже вряд ли что потеряет. Но если в этот критический момент начнут войну, а они это действительно могут, благополучие Империи пошатнется еще сильнее. В том, что будет много крови, много жертв среди людей и демонов, можно не сомневаться. Догадка пульсировала в висках, путала мысли. В этой книге не указаны метки каждого конкретного демона. Пожалуй, такую информацию собрать невозможно. Зато здесь указывались метки главы каждого рода. Нужно только перевернуть страницу, чтобы проверить. Высшие ледяные демоны. Двое равноправцы, двое имеют одинаковое влияние, буквально разделяют территорию ледяных демонов на две половины, в то же время единые. Лестер Азалар Арт Регелон и Лестер Зейран Арт Сагивай. Метку собственности на меня поставил Зейран Арт Сагивай.